писатель реймонд вест затеял все это каждый рассказывал какую-нибудь историю загадку отгадку на которую знал он один решили посостязаться в дедуктивных умозаключениях посмотреть кто ближе всего оокажется к истине и что же мы и не предполагали что мисс марп пожелает принять участие в этой забаве но произошло неожиданное почтенная дама перещеголяла нас всех кто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 либо что миссис Бнтри не ответила спустя минуту она сказала ни с того ни с сего: Вы знаете, я люблю Д джорджа, его все любят невозможно поверить, что он, но бывает же что люди совершают из ряда вон выходящие вещи. Сэр Генри кивнул он лучше, чем миссис Бнтри знал из ряда вон выходящие вещи. И вот вечером миссис Бнре окинула взглядом собравшихся за столом. хозяйка остановила свой взгляд на пожилой даме сидящий по правую руку от ее мужа на мисс марп были черные кружевные митенки на плечи изящно наброшенную фищу и старинок кружев кружевная наколка венчала ее белоснежные волосы примечание фищу рот шейного платка косынки французский конец примечания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 популярные актрисы. Джейн в жизни более красивая, если только это возможно, чем на сцене шептала время от времени. В самом деле? надо же, как замечательно. Она ничего шеньки не знала о лошадях, еще меньше интересовалась ими. Артур обратилась к мужу миссис Банттри: Ты доведешь бедняжку Джейн до изнеможения. Оставь лошадей в покое, лучше расскажи ей историю о приведении. — Ну, знаешь, о Джорже Причарде. — Э-э-э, Долли. Я думаю, сэр Генри тоже хочет послушать. Я ему кое-что шепнула сегодня утром. — О, пожалуйста, — сказала Джейм. — Я люблю истории о привидениях. — Ну, — замешкался полковник Бантри, — я, собственно, никогда особенно не верил в сверхъестественное, но тут...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 Как я понял миссис притчард всегда питала слабость ко всякого рода ясновидцам прорицателем и гадалкам джордж ей не препятствовал раз это было для нее утешением то и слава богу но сам он не проявлял восторга по этому поводу что являлось еще одной причиной для обиды медицинские сестры в доме не задерживались миссис притчард увольняла их очень быстро правда одна молодая сестра чрезвычайно серьезно относилась к разным пророческим фокусом и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 джордж расстроился потому что он договорился сыграть партию в гольф сестра коплинг успокоила его сегодня здесь без нас обойдутся мистер притчард у миссис притчер будет гораздо более интересная компания чем наша кто же это заряда медиум предсказательницы будущего опять новое о да я полагаю моя предшественница сестра к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 Жна закрыла глаза и сильно потянула носом из флакона. Какак ты меня ненавидишь? Ты будешь торжествовать, когда я умру. Джорж запротестовала через минуту она продолжила. Можешь смеяться, но я расскажу тебе всё. Это дом безусловно, опасен для меня, так сказала эта женщина. Доброе расположение Джорджа к зареде моментально пропало. он знал, что жена несомненно способна настоять на переезде в другой дом.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 Густые черные волосы, собранные двумя узлами над ушами, полузакрытые глаза, черные круги вокруг них, рот и подбородок скрытый черной вуалью. Ре протяжная с заметным иностранным акцентом по моему испанским. собственнообственно все как и полагается в таких случаях бодро сказал Д джордж. миссис притчард немедленно закрыла глаза. Я чувствую себя совершенно больной, сказала на вызове сиделку твоя бессердечность расстраивает меня.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 Я познала будущее, предупреждаю вас пока не поздно остерегайтесь полной луны синяя примула предупреждение синяя роза, опасность, синяя герань смерть. Д джоорж было рассмеялся, но осёся поймав взгляд с сестры и ее быстрый протестующий жест. он довольно неуклюже сказал:та женщина хочет тебя запугать, Мэри во всяком случае, не синих примул не синих герани не бывает но миссис притчард стала плакать и прочитать не мол ее сочтены сиделка вышла с джорджем на лестницу все это глупость несусветная вырвалась у него я тоже так думаю что-то в тоне сестры поразила его и он пристально посмотрел на нее в самом деле вы же не верите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 мне не понравилось как джинна об этом говорила тут конечно призадумаешься миссисбантре сделала многозначительную паузу да дорогая спокойно произнесла мисс марп всегда возникает вопросы мисс in installу хорошенькая наверное в гольф играет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 карстерс которая как считали ее рекомендовала никогда не слыхала о заряде все переглянулись загадочная история сказал доктор лойд можно строить предположение но думать что он покачал головой мистер притчард женился на мисс ин installу спросила мисс марпл вкрадчивым голосом но почему вы об этом спрашиваете поинтересовался сэр генри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 По послушай Доли вмешался ее муж. Не простительно то что ты собираешься сказать, нельзя обвинять людей не имея никаких доказательств. Не будь педантом арртур мужчины всегда боятся сказать лишнее.обще-то между нами говоря может быть это только моя дикая фантазия, но мне кажется джин Инстоу нарядилась предсказательницей она конечно могла сделать это только ради шутки.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 обращаю ваше внимание на то что медицинские сестры часто знают много ен только они не могут утверждать у них нет доказательств а знают сэр геннори подался вперед ну а теперь попросим мисс марпл я уверен что вы нам сейчас все объясните мисс марп вздрогнула и покраснела прошу прощения сказала она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 сестру коплинг недавно арестовали по обвинению в убийстве престарелого пациента который оставил ей наследство преступление было совершено посредством цаанистого калия которым она подменила нюхательную соль сестра попыталась применить тот же способ у мисс ин installл и мистера притчарда нет теперь причины для взаимных подоследний